«Армия королевы». Они явились на исходе долгой ночи, когда горнодобывающий сектор не видел солнца уже почти две недели. Зет отметил свой 12-й день рождения несколько месяцев назад и прошло как раз достаточно времени, чтобы он перестал думать о блеске золотого шитья на черных плащах и начал надеяться, что его не выберут. Однако он не удивился, когда его разбудил стук во входную дверь. Было очень рано, отец еще не ушел на завод в соседнем секторе, где он собирал двигатели шатлов и тракторов. Зед смотрел в темный потолок и слушал, как родители шепчутся за стеной. Потом отец прошел мимо двери. Приглушенные голоса зазвучали в гостиной. Зед зажал одеялом рот и закричал от страха и напряжения. Ему пришлось сделать так трижды. Он не хотел испугать брата, который спал с ним в одной комнате. Он знал, что этого не избежать. Он был лучшим в классе, сильнее, чем некоторые мужчины, с которыми отец работал на заводе. И все же он надеялся, что преподаватели не заметят его, может быть, пропустят его. Эти мысли всегда были мимолетными. С самого детства его растили в ожидании 12 го дня рождения и визита королевских магов. Он знал, что если его признают достойным, то призовут в новую армию, которую создавала королева. Служить короне великая честь. Семья и сектор будут им гордиться. Ты должен одеться. Он поднял голову и увидел сверкающие в темноте глаза брата. Все-таки он не спал. Скоро тебя позовут. Лучше, если им не придется ждать. Не желая, чтобы брат подумал, будто он испугался, он вскочил на ноги. В коридоре он столкнулся с матерью. Ее короткие волосы топорщились с одной стороны. Она надела хлопковое платье, хотя ее нижняя юбка наэлектризовалась, и платье липло к левой ноге. Она перестала поправлять его, и всего на одну сокрушительную секунду он увидел отчаяние, которое она всегда прятала, когда они говорили о солдатской повинности. Потом все прошло. Она близнула пальцы и попыталась пригладить его неопрятные волосы. Он вздрогнул, но не увернулся и не стал возражать, пока не появился отец. «Зев, Его голос переполняли незнакомые эмоции. «Не бойся». Отец взял его за руку и повел в переднюю часть дома, где ждали не один, а два мага. Оба были в традиционных одеждах королевского двора, в мундирах с высокими воротниками и просторными длинными расшитыми рукавами. Женщина была в черном. Это означало, что она маг третьего уровня, а мужчина в красном, как и полагается магу второго уровня. Зэд знал, что на всей Луне наберется не больше дюжины магов второго уровня, и один из них находился сейчас в его доме. Он не мог удержаться и представил себе, как выглядит его дом в глазах таких высокопоставленных лиц. Места в гостиной хватало лишь для потертого дивана и кресла-качалки, а на маленьком столике стояла ваза с пыльными искусственными цветами. Если бы они заглянули во вторую дверь то видели бы раковину, заваленную тарелками, над которыми жужжали мухи, потому что прошлой ночью мать слишком устала, чтобы навести порядок, а Рен и Зет с другими детьми играли вышибалы, поэтому им тоже было не до уборки. Теперь он жалел об этом. «Зеев Кесли?» – спросил маг второго уровня. Зеев кивнул, сжимая руку отца и призывая всю свою волю, чтобы не спрятаться у него за спиной. «Рад сообщить, что мы рассмотрели ваши тесты на выявление способностей и выбрали вас для проведения физических модификаций и обучения, чтобы вы могли стать одним из великих воинов армии Ее Величества. Вы приняты. Нет необходимости собирать вещи. Все, что нужно, вам предоставят. Больше у вас не будет контактов с вашей биологической семьей, поэтому прощайтесь». Его мать негромко вскрикнула. Зэд не понимал, что его трясет, пока отец не повернулся и не схватил его за плечи. «Не бойся», — снова повторил он. Легкая улыбка мелькнула на его лице и пропала. «Делай, что велят, чтобы мы могли гордиться тобой. Это великая честь». Голос его был напряженным. Зад не мог ручаться, что отец верит в то, что говорит. Возможно, это было представление для магов. Грудь его сжимала. Но, и я не хочу идти». «Зев!» – отец строго посмотрел на него. Зед взглянул на мать. Ее платье все так же липло к нижней юбке, но она его больше не поправляла. Слезы еще не успели выкатиться из ее глаз. Он вдруг заметил морщинки, которых никогда не замечал раньше. «Пожалуйста!» – сказал он, обхватывая ее руками за талию. Он знал, какой он сильный. Если он будет держаться достаточно крепко, они не смогут заставить его отпустить ее. Он зажмурился, когда побежали первые горячие слезы. «Пожалуйста, не дайте им!» И когда из его горла вырвался первый всхлип, новая темная мысль проскользнула в его разум. «Это маленький жалкий дом в бедном горнодобывающем секторе. Это жалкие ничтожные люди. Его родители слабые и глупые Но он, он предназначен для величия. Он один из немногих избранных и будет служить самой королеве». Это большая честь. Мысль о том, чтобы задержаться тут еще хоть на минуту, вызывала отвращение. Зед задохнулся и оттолкнул мать. Жар заливал его шею, лицо пылало от стыда и обиды. Как он мог так думать? Но эти мысли никуда не ушли и все еще оставались где-то в мозгу. Он никак не мог прогнать их, хотя и чувствовал вину. Он обернулся и посмотрел на магов. На губах женщины играла легкая усмешка. И хотя сначала она показалась ему красивой, это новое выражение ее лица заставило его вздрогнуть. «Очень скоро у тебя будет новая семья», – сказала она голосом, завораживающим, словно детская колыбельная. «У нас есть средства заставить тебя смириться и пойти с нами по доброй воле. Нам стоит их применить?» Зет поежился, осознав, что она видела все эти ужасные мысли. «Не просто видела». Она создала их, она им манипулировала, и это было так естественно, так легко вплетено в его собственные эмоции. Когда они практиковали управление сознанием в парах или когда преподаватель подталкивал его к мыслям о повиновении, это было похоже на новые идеи, внедряемые в мозг. Эту манипуляцию можно было различить, и часто при достаточной концентрации ей можно было бросить вызов. А это был другой уровень манипуляции, противостоять которому было не так-то просто. Он теперь знал это. Его заставят пойти с ними. И он станет игрушкой ее величества. И у него будет не больше воли, чем у дрессированной собаки. Он услышал, как открылась дверь в спальню. Рен вышел, подталкиваемый любопытством. Зеджал челюсти и изо всех сил постарался задушить растущее отчаяние. Он будет храбрым. Брат не увидит его страха. Он будет сильным ради него». И как только решение было принято, страх действительно начал слабеть. Приободрившись при мысли, что это его выбор, а не тот, который маги сделали за него, он повернулся к матери и потянулся, чтобы поцеловать ее в щеку. Она обхватила его, прежде чем он успел отступить, и прижала к себе, целуя как безумная. Затем так же быстро отпустила. По лицу ее бежали слезы, и ей пришлось отвернуться, чтобы скрыть их. Затопнил я отца так же быстро и так же крепко, чтобы он понял, сколько любви было в этом жесте. После расправил плечи и шагнул к магам. Женщина вновь усмехнулась. «Добро пожаловать в королевскую армию!»